Глава 8. Стоя внизу, в долине, Жан задумчиво потирал ушибленную голову. Похоже, помимо этого он не получил никаких серьёзных увечий. "Со мной всё в порядке", крикнул он, но затем осмотрелся и понял, где находится. Среди древних развалин, завывая, стена гулял одинокий ветер, поднимая на пустых улицах пыль и разбрасывая осколки иссохших костей. Это место проклято. угрюмо сообщил Фитц Уильям. «Нам нельзя здесь оставаться». «Нет, погодите, Джек!» — крикнула Рабелла. «Город явно построен аккуратно, по плану, совсем как у древних римлян. Настоящий пиратский рай!» — взволнованно сказала она. «Вы только взгляните!» Она указала на некое подобие ацтекской пирамиды, возвышавшейся в центре мертвого города. Заметив у своих ног монету, она наклонилась, чтобы ее поднять. На аверсе было выбито грубое стилизованное изображение глаза. Да ведь это же знак капитана Сэма по прозвищу Каменный глаз. Это его остров Джек, то самое пиратское королевство, которое мы искали. Джек внимательно посмотрел на мёртвый город и улыбнулся. "Вы ищете это место?" спросил стоявший внизу Жан. "Мы ищем лемеш Картэса", пояснил Джек. Жан и Тумен что-то пробормотали, каждый на своём родном языке. Констанция зашипела, правда, непонятно на кого. "Но как такое возможно?" спросил Фитц Уильям. Остров, к которому нас случайно прибило штормом, случайно оказался тем самым местом, которое мы искали. "Что ж, будем считать, что нам повезло," сказал Джек с улыбкой и принялся спускаться вниз по стене. Тумен последовал его примеру. Это не удача. Мы здесь потому, что мы его искали, заявила Рабелла. Меч или ножный вот что привело нас к этому месту. Чепуха, сущим вздор, высокомерно возразил Фитцвильям, однако поспешил за товарищами. Пока они осматривали город, Джек как мог пытался поддержать дух как свой, так и всех остальных, что однако давалось ему нелегко. Даже обещание найти меч Картеса было мало, чтобы спокойно воспринимать весь тот ужас, который предстал их взором. Поскольку они понятия не имели, где может быть спрятан меч, они были вынуждены искать его везде. Они обнаружили скелет прачки, нагнувшийся над корытом, в котором лежало давно высохшее и истлевшее в проходе д То, что некогда было таверной, страшно похоже и на верную невесту. Было битком набито мёртвыми выпивохами с пустыми кружками в костлявых руках. Впрочем, люди были не единственными мертвецами в этом жутком городе. В загонах стояли скелеты крупного рогатого скота. Вот скелет собаки, погнавшейся за кошкой, а вот на крыше ряды хрупких птичьих косточек. и повсюду беспрестанно стонал ветер, засыпая песком глаза Джеку и его товарищам. Песок также противно хрустел на зубах. «Что же здесь могло случиться?» — удивился Фиц Уильям. «Чума? Пожар?» «Это было проклятие», — пробормотал Тумен. «Меч Кортеса», — сказал Джек. «Как только Сэм каменный глаз потерял ножны, его королевство погибло». Потеряй ножные и потеряешь королевство, пробормотала себе под нос Арабелла, повторив слова, которые слышала в таверне. Здесь жили простолюдины, тут нет ничего королевского, возразил Джек и указал на разрушенную харчевню, где в ожидании обеда вокруг рухнувшего стола сидели четыре оскалившихся в зловещей усмешке скелета. Давайте-ка дойдём вон до той пирамиды, чтобы оттуда лучше всё разглядеть. На их счастье, ступеньчатые стороны пирамиды облегчали подъём наверх. Джек проворно, словно белка, взбежал на самую вершину, откуда принялся разглядывать город в надежде увидеть чего-нибудь более королевское. Внезапно его внимание привлекло нечто другое. Стоило ему бросить взгляд поверх полога джунглей, как глаза его полезли на лог Небо над горизонтом сделалось иссиня-чёрным, как будто кто-то выплеснул в него содержимое бочки с кипящей смолой. Что ещё хуже, эта тьма надвигалась прямо на них. Вихри вздымались от берега высоко в небо. Ещё пара минут и ураган обрушится на остров. Джек сбежал с пирамиды вниз, при этом чуть не упав. "Ураган надвигается, страшный", задыхаясь, сообщил он. Как тот, что едва не сгубил всех нас, спросил Фитцвиллим. Ещё страшнее, ответил Джек, возбуждённо размахивая руками. Придётся укрыться. Ветер! Смотрите, закричала Ларабелла, указывая на одну из улиц. Та вела прямо к огромному разрушенному дворцу в форме пирамиды, который ранее был скрыт от их взгляда в разросшимися джунглями. Его каменные стены, некогда величественные, изрядно обветшали и разрушились. Овевавшие их лианы раскачивались на ветру, словно ядовитые змеи. Вот тут мы и найдём этот чёртов меч, крикнул Джек, прижимая бандану к голове, чтобы её не сорвало ветром. Равелкивнула. И за одно переждём ураган. За спиной Джека молния попала в ряд деревьев и разнесла их в щепы. Во дворец, быстро! приказал он.